Десятое апреля. После заката. Адель. В просторном кабинете стремительно темнело. Солнце уже село, и давно пора было зажечь свет. Но вместо этого командор предпочитал прожигать дыры во мне. Взглядом. Затем он опустил глаза на стол и принялся писать. Вероятно, составлял пресловутый отказ, перечеркивающий все мои шансы на достойное жалование. Я, разумеется, могла вернуться в ассистентке к Брэну. Но командир его части ясно дал понять, что платить мне не сможет. Штатное расписание не предполагало еще одной целительницы. Конечно, я согласна была и на работу ради опыта. Все же Блайнер прав. Военная медицина решительно отличается от того, к чему я привыкла. Никаких подагр, колик и беременностей. Только рваные и колотые раны, ожоги, переломы и периодические похмельные головные боли но не всегда же трудиться бесплатно. «У меня есть соответствующий опыт работы», — отчаянно проговорила я. «Пусть и небольшой, но я прилежная ученица, быстро освою все, что нужно. Я обещаю, что не доставлю никаких проблем». Командор громко хмыкнул, не поднимая глаз от заполняемых бумаг. «Неужели ему доставляют удовольствие надо мной издеваться? Что за откровенный, бессмысленный садизм? Аристократы просто не должны себя так вести». Это бесчестно. И как он вообще получил должность начальника части? — Набларино Балар, вот ваш отказ. Размашисто подписал он документ и поставил оттиск личной печати. — Приятной дороге обратно в Кирбен. И, надеюсь, больше никогда вас не увидеть. К последним словам он присовокупил саркастическую улыбочку, и мне стало почти физически больно от унижения. Но мне требовалось знать, почему, в чем причина, «За что он так со мной? Мы ведь даже никогда не были знакомы лично, а другие офицеры всегда отзывались о нём как о суровом, скупом на эмоции, но справедливом командире, то есть командоре. Я не приму его до тех пор, пока вы честно не ответите на мой вопрос. Почему вы мне отказываете?» Набравшись смелости, выпалила я. «Я не обязан ничего вам объяснять, и ваше упрямство лишь подтверждает мою правоту». Командор никому не растолковывает своих приказов, он их отдаёт и ожидает беспрекословного подчинения. А за неподчинение ещё и наказывает. Вы явно не понимаете, чем военная часть отличается от гражданской жизни, а значит, к службе не готовы. «Я готова к службе, но никто не объясняет, почему меня на неё не берут. Понимаю, что симпатию симпатии и уважении просить бессмысленно, но проявите хотя бы честность». — О какой симпатии вы ведете речь, на Набларина Балар? Или надеетесь получить должность благодаря хорошенькому личику? — Как видите, не вышло. — Берите отказ и уходите. Отрезал он, переходя на откровенную грубость. Мне стало настолько обидно, что на глазах закипели слезы. Я никогда ничего не получала благодаря хорошенькому личику, кроме ненужных приставаний от навязчивых пациентов, чаще всего пожилых видимо со временем у некоторых мужчин начинают отказывать не только зрение и слух но еще и такт хотя вот у командора такой проблемы точно не предвидится так то у него отродясь не водилось судя по всему я не уйду пока вы не озвучите реальную причину отказа упрямо повторила я и голос предательски дрогнул может я смогу как то исправить кемер блайнер поднялся на ноги и вышел из за стола приблизившись ко мне почти вплотную Он был выше на целую голову, поэтому пришлось смотреть на него снизу вверх, отчего я почувствовала себя особенно уязвимой и жалкой. «Вы ничего не сможете поделать с причинами отказа на Бларина Балар». Неожиданно тихо проговорил он. «Я отказываю вам из-за вашей внешности и вашего проклятия». «Что?» — нахмурилась я, совершенно не ожидая подобного ответа. Причем здесь моя внешность и проклятие? Они никакого отношения не имеют к работе. Максимум, на что может повлиять проклятие, так это на мою личную жизнь. Но она вас никак не касается. Ошибаетесь, Набларина Балар. Меня касается абсолютно все, что происходит в моей части. И чем же мое проклятие может помешать работе? Сметенно спросила я. Видит Геста, я хотел уберечь вас от неприятных подробностей ну раз вы так настаиваете, то наслаждайтесь. Из-за вашего проклятия, на Набларина Балар, на вас никто никогда не женится. Никто и никогда. Потому что никому не хочется умереть в день бракосочетания с вами. Думаю, это и так очевидно. Вероятно, вы хотите попасть на должность гарнизонной целительницы, чтобы уговорить одного из смертельно раненых бойцов жениться на вас. Что ж, это недурной план. И я бы на вашем месте именно так и поступил. — Вы говорите ерунду! Брат несколько раз пытался организовать браки с пожилыми мужчинами, ни один из них не получил благословения богини. Мы оставили эту затею еще два года назад, когда стало понятно, что обойти проклятие таким образом не получится. Геста не одобряет фальшивые браки. — Тем хуже для вас, — сощурился командор. — Но это не отменяет того факта, что в моей части легкой добычи для вас не будет. Для этого вам стоит работать на передовой. Тем не менее, это не основная причина отказа. Если бы вы могли вступить в брак, я бы взял вас без единого возражения. Уже через месяц вы бы выскочили замуж и перестали быть моей проблемой, даже если бы остались жить в гарнизоне. Вы стали бы проблемой мужа. В моем подчинении служат преимущественно аристократы, и никто из них не будет осквернять свою репутацию ухаживаниями за чужой женой. Но вы вступить в брак не можете. И не сможете в обозримом будущем. И тогда в полный рост встаёт вторая проблема. Вы приторно красивы. Его слова хлистали наотмашь, хотя вряд ли он намеренно старался унизить. Просто говорил, что думал, и не заботился, какую боль это причиняет. Для меня проклятие нашей семьи — самая тяжёлая болезненная тема, и слышать о нём от холодного надменного командора было невыносимо. Да, на мне никто никогда не женится, и я это понимаю, но слушать об этом от посторонних все еще мучительно. — Не понимаю, — растерянно прилепетала я, отступая. — Как это связано с работой? — Вы еще и недалеки, судя по всему, — хмыкнул командор Блайнер. — У меня в части больше сотни неженатых военнослужащих на Бларина Балар. И если я позволю вам здесь работать, то случится несколько вещей. Сначала добрая половина эскадрильи обязательно придумает или организует себе какую-нибудь болезнь или травму, просто чтобы попасть к вам на прием. А так как слепых в пилоты и механики не берут, каждому болезному вы непременно понравитесь. Следовательно, недуги и травмы мистическим образом станут повторяться снова и снова. И значит, часть личного состава перманентно пропишутся на больничных койках. А дальше неизменно начнут возникать конфликты, споры, дуэли, и прочие сомнительные для начальника части радости, которых я столь успешно умудряюсь сейчас избегать, потому что пожилые кухарки не пользуются большим спросом. А прачек я беру исключительно замужних. Знаете, что случится потом? — Что? — тоскливо спросила я, понимая, что в чём-то он прав. Когда мы с сёстрами ассистировали Брену, к нам действительно приходили со странными ранами, случайно отрубленными пальцами, обожженными кислотой желудками и непонятно каким образом сломанными ребрами. Начальник части брата расследовал каждый случай и за самовредительство отправлял солдат в карцер ранеными, без права на помощь, на которую они рассчитывали. Проблема вскоре сошла на нет, когда все поняли, что командир милица с подобными выходками не собирается. «А дальше вы станете предметом пари и охоты. На вас обрушат признания подарки и ухаживания которых вы никогда раньше не видели. Вам будут петь песни, посвящать стихи и говорить слова, от которых закружится голова. Если вы не сдадитесь сразу, то ухаживания станут очень настойчивыми. И вы сначала будете бегать ко мне, чтобы я приструнил своих подчиненных, а затем сдадитесь под натиском особо симпатичного офицера. И когда вы все же сдадитесь, то превратите мою часть в бордель, где в медицинский кабинет ходят за услугами условно-медицинского характера потому что ни один аристократ не рискнет продолжать связь с вами долго, а каждый последующий раз вы будете сдаваться все быстрее и быстрее». Холодные глаза вымораживали меня изнутри, и хотелось закричать, чтобы он замолчал, но я онемела от обиды. «А теперь вопрос на Бларина Балар. Мне весь этот цирк зачем? Ради того, чтобы было кому вскрыть чири-повару или залечить флюс-механику?» Для этого я могу организовать транспорт до ближайшего госпиталя. Циничные слова о борделе ледяными спицами воткнулись куда-то под ребра. Стало тяжело дышать, а лицо опалило стыдом. Прежде чем я успела опомниться, рука сама взлетела в воздух и впечаталась в щеку командора, оставив на ней розоватый след пощечины. Он даже не дернулся. Насмешливо смотрел сверху вниз, а затем с довольным видом проговорил. «Изнеженным цветочком не место в военной части. Своей реакцией на правду вы показываете лишь то, что я твердил с самого начала. Вы абсолютно некомпетентны для должности, на которую претендуете. А теперь берите свой отказ и уходите на Бларина Балар, потому что иначе я буду вынужден написать рапорт о нападении на ваше стоящего по званию офицера». «Вы подонок!» — выдохнула я, сгорая от стыда и унижения. — Именно так, и поэтому я настаиваю на том, чтобы уберечь вас от посходной участи работать под моим началом. Мы наконец-то поняли друг друга, на Наблорина Балар. Я молча сгребла свои документы и отказ со стола, прижала бумаги к груди, и пулей вылетела из окончательно потемневшего кабинета, ненавидя несносного командора каждой частичкой души. Его слова о том, что я превращусь в дешевую шлюху, стоит только увидеть ухаживание и дорогие подарки, Ядовитыми занозами жалили сознание. На секунду запнулась у двери, чтобы хлопнуть ею, но чуть не уронила документы, так что даже этого не смогла. Слезы душили, хотелось провалиться сквозь землю и поскорее оказаться дома. Когда позади меня раздались тяжелые шаги, я лишь ускорилась. Но длинный потол платья путался в ногах и мешал бежать, поэтому командор настиг меня буквально через несколько мгновений хватил за локоть и поволок в сторону стоянки, где усадил на заднее сиденье военного экипажа и коротко приказал. «Ждите здесь и не вздумайте шататься по части ночью». Я низко опустила голову, не позволяя ему увидеть набухшие на глазах слезы, и покорно осталось сидеть в магомобиле, пока блайнер искал шофера. В отличие от городских экипажей, в этом были огромные окна, вернее, простоконные оконные проемы, в которых не оказалось стекол. Пять минут спустя командор вернулся с пожилым военнослужащим и ракочущим голосом приказал. доставь вставь её в кербен сдай на руки сёстрам или брату. За её безопасность отвечаешь головой. И не гони сильно, то её продует». «Так точно», — отозвался шофёр и занял своё место, украткой бросив на меня любопытный взгляд. Непривычная конструкция вызывала дискомфорт. В городских экипажах салон отделён от водителя глухой перегородкой для сохранения приватности, А тут ей было у водителя на виду и даже поплакать толком не могла. Я думала, что мобиль тронется. Вместо этого несносный командор широко распахнул соседнюю дверцу и стало страшно при мысли, что этот садист решит меня сопровождать. Но нет. Он лишь откинул переднее сиденье, нашарил под ним пропахший машинным маслом и пылью тёмный плед и небрежно швырнул его рядом со мной. «Искренне надеюсь больше никогда с вами не встречаться, Набларина Балар. Хотела ответить колкостью, но горло сдавило спазмом, и я лишь отвернулась, стиснув челюсти и сжав кулаки. Я тоже надеялась больше никогда не встречаться с этим блайнером и впервые лично убедилась, что Балары не зря ненавидят эту чванливую, взорвавшуюся семейку. Но что теперь делать? Как вернуться к Брэну и признать, что все усилия, потраченные на получение этого назначения, напрасны? И что будет с имением, если я не найду работу?